«Как бросить курить и начать писать мемуары» вместо предисловия. Как-то в ПКТ, внутри внутрилагерной тюрьме, очень короткое время я сидел в общей камере, как бы каникулы от одиночки. И вот сидим мы в камере шесть мужиков, о единии слова, о женщинах тем более. И все стонут, покурить бы – Нет курева, уши пухнут. Наконец камерный весельчак Паша Армян развел надзирателя на две пачки сигарет. На спор. Подзывает его к кормушке. Ты какого года рождения? Пятьдесят девятого, отвечает крошечного роста молодой дубак с большими ушами по кличке Миклуха. Не может быть, ты не такой старый, заводит его Паша. — Да точно, — отвечает Миклуха, — не верю. Давай спорить, что ты врешь на две пачки сигарет. — Да что спорить, я что не знаю, когда родился? — Ну так спорим. — Поспорили. И тут умный Паша говорит глупому Миклухе. — Ты не пятьдесят девятого года рождения, а тысяча девятьсот пятьдесят девятого. Ты же больше, чем на тысячу лет, никак не выглядишь. Сигареты наши. Надолго ли? И тут я решаю, надо бросать курить. Во-первых, независимость от привычки, от ментов, от денег. Во-вторых, пощажу легкие, уберегусь от туберкулеза. Паша тоже решил бросить. Мы договорились так. В первый день выкуриваем пять сигарет». во второй четыре и так далее до пятого дня на пятый день выкурили по одной и бросили и чтобы не получилось как у марка твена который сам бросал десятки раз договорились под четыреста присядок кто нибудь пробовал присесть четыреста раз кряду и на вольных харчах трудно а на тюремных практически невозможно но мы в уголовном мире проиграл плати иначе поэтому лучше не проигрывать. Я недолго отдыхал в общей камере и скоро вернулся в свою одиночку. Не буду описывать, какой пробуждается аппетит, когда бросаешь курить, да на тюремной баланде, но я терпел. После череды карцеров и одиночки я бы и стара с ней присел. Недели через две выхожу вечером в коридор наполнить бачок питьевой водой, надзиратель где-то замешкался, а я тем временем поднимаю глазки в камерах Здороваюсь, перекидываюсь парой словечек с зэками. В одной камере вижу лежит Паша на верхней шпонке и курит. А я ему кричу, «Паша, четыреста присядок за тобой!» Паша ваути, ауте. «Ай, декабрист, поймал меня!» А у меня в лагере кликуха была декабрист. «И что самое забавное?» Паша только что проиграл двести присядок в карты, присел половину и лег передохнуть с сигареткой в зубах. Тут-то ему и прилетело еще четыреста. Но Паша был славный парень, и я скостил ему долг до двух раз по двести. Он после этого все посматривал за мной. «Не курю ли?» Следующие пятнадцать лет я не курил. Иногда очень хотелось, одно останавливало. Вдруг Паша узнает». На пересылках всем все известно, и я держался. Так к чему я это? А к тому, что, выражаясь по-лагерному, за базар надо отвечать. И дернул же меня черт осенью 2008 года поддаться уговорам начать писать мемуары. Пообещал Игорю Губерману. Теперь приходится выполнять. Губерман ведь тоже бывший зэк. Вдруг предъявит.